Глава восьмая. Я не двинулся с места, только оценил ситуацию. Двое с ППД, молодые, сильные, жесткие пальцы на спусковых крючках. Третий, тот, что открыл пасть постарше, в расстегнутом вороте полушубка, видны петлицы старшего лейтенанта госбезопасности. Выходит, это не особисты. На фронте те щеголяют обычно в форме политработников. Эти были явно из города. Вот только из какого? Из Ленинграда, Петрозаводска или местные, из Белоострова? Да и для местных они что-то слишком борзые. Документы предъявите ваши. Потребовал я, глядя староею прямо в светлые очи, почти выцветшие глазки. Он усмехнулся, достал из-за пазухи корочки, развернул, но в руки мне не дал. Я только и успел разглядеть печати надпись «Стар лейтенант госбес» и еще что-то, что бросилось мне в глаза, но не сразу дошло до сознания. Старший лейтенант госбезопасности Юрлов представился он, пряча удостоверение. — Вы задержаны, гражданин Жуков. Вам придется последовать за нами. — У нас к вам есть вопросы. Настоятельно прошу сдать оружие. Уже гражданин, но при этом задержан, а не арестован. Впрочем, сказать можно что угодно. Мой шоферы и охранники замерли, глядя на меня. Стоит мне приказать, и начнется пальба с непредрешенным исходом. — У меня нет при себе оружия, — ответил я. Это была правда. Я не прихватил с собой свой ТТ. Один из чекистов, белобрысый верзила, шагнул было ко мне, но старлей покачал головою. Не хочет обыскивать меня в присутствии моей охраны. — Ох, и осторожен же, гнида! Что же касается вопросов, можете задать их на месте. Холодно парировал я. Я выполняю задание ставки, санкционированное лично товарищем Стальным. И каждая минута моей работы стоит дороже ваших подозрений. Юрлов покачал головой. Улыбочка стала еще ширше. — При всем уважении, Георгий Константинович! Но ваше задание, похоже, завершено, а наши подозрения перешли в стадию доказательств. Не усложняйте. Сами сядьте или помочь. Я видел, как из штабной землянки высыпали Гореленко и другие командиры. Их лица вытянулись. Арест Комкора на глазах у всей дивизии — это удар по дисциплине похуже любого артобстрела. Этого допустить я не смог. «Хорошо», — сказал я спокойно, делая шаг вперед. «Но сначала я должен отдать последний перед отбытием приказ командиру корпуса. Мы все-таки на передовой». Старлей Габе кивнулся с нисходительным пониманием. «Какой же ты наивный!» — читалось в его взгляде. «Видать, не впервые хватать высокопоставленных военных». Я повернулся к Гориленко, который стоял, не двигаясь. «Товарищ комдив», — сказал я громко и четко, — чтобы слышали все окружающие. Помните мои указания. Строить утепленные землянки, организовать горячее питание для бойцов, готовить штурмовые группы. Работать так, словно я вернусь завтра. Никаких отступлений от плана. За исполнением приказа будет следить лично товарищ Сталин. Я вложил в последние слова всю возможную уверенность, понимая, что каждое слово чекистов могут использовать против меня. Гориленко, старый служака, похоже, понял все и без слов. Вытянулся в струнку, отдал честь, так будто все еще провожал меня в тыл. — Есть, товарищ Комкор, будет исполнено. Я развернулся, и, не дожидаясь помощи чекистов, прошел сам кэмке Старлей, слегка раздосадованный моей покорностью жестом, приказал своим людям следовать за мной. Я сел в салон, дверца захлопнулась. Машина резко тронулась, оставляя позади ошеломленных командиров и красноармейцев 50-го стрелкового корпуса. Я же смотрел в запотевшее стекло на мелькающие стволы сосен, а в голове с бешеной скоростью прокручивались варианты. Бывший комкор, формулировка говорящая. Неужто что-то стряслось в Москве? Маленков? Берия? Решили перестраховаться? Или все-таки Зварыкин подвел и канал вскрыли? Это неважно. Сейчас главное не дать им сорвать все начинания здесь, на перешейке. Как? Кто? За что? В чем меня обвиняют и на чем обвинение строится, если оно вообще существует? Главное, как теперь донести правду до Сталина, оказавшись в подвалах большого дома на Литейном? Юрлов, сидевший рядом, достал под сигар. — Курите, Георгий Константинович, — спросил он с фальшивой вежливостью. Я молча покачал головой, продолжая смотреть в окно. Навстречу двигались грузовики и ширинги красноармейцев в шинелях и буденках. Они шагали к передовой, еще не зная, что их ждет. Если я все-таки арестован, мои изменения в план оперативного развертывания сухопутных войск могут быть похерены. И это самое паскудное. Не исключено, что внутренние враги решили нанести решающий удар именно в этот момент. Момент, когда новые директивы еще не приведены в действие, и их могут сравнительно легко отменить. А мне предъявить вредительство, паникерство и попытку сорвать компанию по освобождению братского пролетариата от белофинского гнята. «Паска!» — выкрикнул вдруг шофер по-фински и резко ударил по тормозам. Я успел упереться ногами, а вот Старлея бросила вперед. Вдруг что-то резко стукнуло меня по пальцам правой руки. Я машинально схватил его. Это была рукоять пистолета. Видать, выскользнул из кармана Йорлова. И вот тут меня осенило. Совсем слишком новенькие у этого старлея корочки. Слишком четкие оттиски печати слишком качественные чернила. Мка встала, потому что поперек узкой дороги торчал грузовик, который, видать, занесло. Возле него топтались двое красноармейцев. Счет пошел на секунды. Я нажал на ручку дверцы со своей стороны и выкатился на укатанное колесами и танковыми гусеницами дорожное полотно. Перекатившись, пальнул из пистолета, а это оказался Вальтер, поверх головы высунувшегося было следом Юрлова. — Бойцы, ко мне! — Рявкнул я. Я не видел, отреагировали ли они, потому что выкрикнувший по-фински дерьмо водила Успел открыть свою дверцу и направил на меня стол пистолета-пулемета. Я ж не дал ему выпустить по мне очередь. Выстрелил. ППД вывалился из рук шофера. Вскочил. Красноармейцы с мосинками наперевес уже были рядом. Вряд ли они поняли, что творится, но на мне была комкоровская фуражка и шинель. А эти габисты были упакованы в полушубки и шапки без знаков различия. Арестовать! рявкнул я. Бойцы направили на Юрлова или кто он там, и его охранников стволы винтовок. Водила лежал дничком. Из-под него уже натекла лужица крови, впитываясь в снег. Ст. Лейтенант Госбез стоял с поднятыми руками, но пока еще пытался переиграть ситуацию. Напрасно вы оказали сопротивление, товарищ Жуков, процедил он. И втянули в это ни в чем не повинных солдат. Красноармейцев, Юрлов или как там тебя? Усмехнулся я. В рабоче-крестьянской красной армии солдат нету. И корочки у тебя слишком красивые для чекиста. Бояться бы Обратился я к здоровенному парню. Он подошел к этому чекисту. И довольно ловко принялся обшаривать его, извлекая на свет удостоверение, наручники, пачку папироска, казбек, бумажник. Все это он передавал мне. Правда, наручники я ему вернул обратно. Парень оказался соображалкой. Быстренько заломил в руки за спину и защелкнул наручники на запястьях. Потом подошел черед охранника. Тот попытался оказать сопротивление, но сразу же был сбит с ног и получил пинок под ребра. Ощутимый достаточно. — Молодец, боец! — похвалил я его. — В органах служил. — Бригадмильцем был, товарищ Комкор. — Как фамилия? — Трофимов, товарищ Комкор. — Пойдешь ко мне в ординарции. Трофимов. — Есть, товарищ Комкор. — Договорились. — Затаскивай этих двоих в кузов и повезем в Белоостров. — Товарищ Комкор, разрешите обратиться! — подал голос второй боец, щуплый паренек лет двадцати трех. — Обращайтесь. «Красноармеец Терещенко! У меня приказ доставить обмундирование в расположение части!» «Что везете, Терещенко?» «Полушубки, валенки, товарищ Комкор!» «Продолжайте следовать по маршруту!» «Прибудете в часть!» «Доложите командиру о том, что Комкор Жуков задержал группу диверсантов!» «А красноармейца Трофимова взял к себе в качестве ординарца!» «Как поняли меня, Терещенко!» «Следовать в часть!» По прибытию доложить, что Комкор Жуков задержал диверсантов, взял к себе красноармейца Трофимова в ординации. — Все правильно. Выполняйте. Есть? — Так, Трофимов, план меняется, — сказал я. Сажай-ка этих гавриков в эмку на заднее сиденье и держи их на мушке, а я уже за руль. — Дернуться — в лоб стреляй. Здоровяк ординарец перетащил диверсантов, как кули с дерьмом в салон. Уселся напротив с ППД. Я сел за руль. Грузовик освободил проезд, и мы двинулись к Белоострову. Йорлов всю дорогу угрюмо сопел, а вот его охранник шепотом ругался по-фински. На месте мы с Трофимовым сдали диверсантов в особый отдел армии а также все их имущества, кроме оружия. Потом быстро покончили с формальностями, связанными с переменой места службы моего ординарца. А уже отдохнув и пообедав, я приказал собрать сотрудников штаба 7-й армии на совещание. Ленинград. Конспиративная квартира сутками ранее. Дверь захлопнулась с глухим щелчком, отрезав жаворонка от привычного мира. Грубый мужик бесцеремонно толкнул его в сторону одной из входящих в коридор двери. Внутри оказалась крохотная комнатушка, больше походившая на чулан. Пахло пылью, керосином и чужим потом. «Жди!» — бросил и вышел, прихватив с собою ключ. Алексей Иванович прислонился к стене, чувствуя, как подкашиваются ноги. Сердце колотилось где-то у горла. Он был в ловушке. Мысли метались, как мыши в западне. Фины. Маня. Пропал. Прошло минут двадцать, каждая из которых показалась вечностью. Наконец дверь снова открылась. Вошел тот же мужик и жестом велел следовать за ним. Он провел жаворонка в соседнюю, более просторную комнату, где за кухонным столом, накрытым клеенкой с выцветшими розами, сидел другой человек. Худой, с острыми чертами лица и холодными внимательными глазами. Он пил чай из граненого стакана, не торопясь. — Садись, шаворонок! — сказал он без предисловий. И Воронов с неприятным холодком в животе осознал, что его оперативный псевдоним этому человеку, кем бы он ни был, хорошо известен. Алексей Иванович молча опустился на табурет. «Меня зовут Йохни, представился худой, отпивая чай. «Твой выход на запасную явку не своевременен. «Более того, он опрометчив. За тобой могла быть наружка. Ты подвел не только себя...» И подвел Маню и Лахти. — Я... Меня направили на фронт, — выпалил Воронов, чувствуя, как предательски дрожит его голос. — Завтра утром эшелон. Я... Я хотел предупредить. Связь прервется. Юханье поставил стакан на блюдце. Звякнуло. — Это не оправдание. Это дополнительный риск. С тпою становится все больше хлопот. Он помолчал, изучая жаворонка, будто насекомое на булавке. — У нас для тебя два пути. Первый ты исчесаешь навсегда, а второй ты искупаешь вину. Выполняешь одно сатание. «После чего мы тебя эвакуируем. Финляндия. С документами и деньгами». Мысль бегства в Финляндию, еще вчера казавшаяся немыслимой, теперь представилась единственным спасительным якорем. — Какое задание! — прошептал Воронов. — Очень простое. — Ты едешь на фронт. W armii Ty получisz dostęp K grafikom znawczania I, możliwe, k swodkom. Nas Interesują Nie obciej cyfry, jak konkretika Po jednej divizii 50-j Strzelkowej. Staj, ich dyslokacje, Marszruty podwoza Kroczewa i boje przypasów. Wszystko, co możesz. Za trzy dni na stacji Bilo Ostrow będzie dać człowiek. On znajdzie cię sam. Przekażesz mu wszystko i potem Swopotin. Juhanie przeciągnął nie rano mu mały, no tługo nabity konwert. To afans na pierwsze. Не подведи нас еще раз, Алексей Иванович. Иначе Маня очень, очень окорчится. Ты понимаешь? Воронов все прекрасно понял. Он взял конверт, сунул его в карман галифе и кивнул не в силах вымолвить ни слова. Становится все больше хлопот. Что же это значит? А это значит, что он горит синим пламенем и единственным шансом потушить этот пожар окончательно и бесповоротно стать на путь государственной измены. Выйдя на улицу, Жаворонок почувствовал, что его шатает. Он прошел несколько кварталов, машинально заходя в подворотни и оглядываясь. В кармане лежал конверт с деньгами, тяжелый, как граната, а в голове приказ, звучавший, как смертный приговор. Он не заметил, как оказался на набережной фонтанки. Оперся холодный гранит парапета, глядя на черную воду. Бежать. Оставить все. Жизнь, вшивого техника интенданта, вечный страх эту проклятую страну. Мысль отозвалась сладким ядом. Внезапно его плеча кто-то легонечко коснулся. Воронов вздрогнул и резко обернулся. Рядом стоял молодой человек в штатском, в аккуратной фетровой шляпе. Он улыбался. — Товарищ Воронов, Алексей Иванович, — сказал, незнакомец вежливым, почти дружелюбным тоном, — ледяная волна страха накатила на Воронова с новой силой. Это уже не финный, слишком уж по-советски, и веселый голос. — Я... я вас не знаю, — пробормотал он, отступая на шаг. — А мы знаем вас. Парировал молодой человек, и его улыбка стала чуть холоднее. «Простите за беспокойство. Хочу пригласить вас на беседу. По тому самому вопросу, о котором вы так беспокоились, в бане, на Кронверкском. Насчет комкора Жукова». Он сделал паузу, чтобы этот перепуганный в интендант второго ранга осознал весь ужас своего положения. Мы можем помочь вам разобраться в этой щекотливой ситуации. Но для этого нужно ваше полное и честное сотрудничество. Пойдемте, машина рядом. Воронов стоял парализованный с одной стороны финны с их угрозами и призрачным спасением, а с другой — НКВД, чье сотрудничество было синонимом казни или пожизненной кабалы. И вот он был зажат между двумя жерновами, и оба они сулили ему гибель. Он посмотрел на воду, потом на вежливого молодого человека, в, глаг... в глазах которого читалась непоколебимая уверенность в его согласии. — Я... я иду. Хрипло выдохнул он, понимая, что другого выбора у него попросту нет. Белоостров, штаб седьмой армии. Штаб располагался в здании бывшей средней школы. Войдя внутрь, я ощутил знакомую по Холхин-голу атмосферу предвкушения предстоящего сражения. Табачный дым, запах свежей типографской краски от только что отпечатанных карт, сдержанные голоса командиров и негромкое кваканье полевых телефонов. Меня проводили в просторный класс, где вместо парт стояли, видать, наскоро сколоченные столы, заваленные картами карельского перешейка. Командарм второго ранга Яковлев-человек с усталым адутловатым лицом поднялся мне навстречу. Рядом с ним комбриг гордов, худощавый, энергичный, с острым цепким взглядом начальника штаба. Члены военного совета Клементьев, Штыков... Наблюдали с непроницаемыми лицами партийных работников. Георгий Константинович, добро пожаловать в штаб Седьмой армии. Без особой теплоты произнес Яковлев, пожимая мне руку. В его тоне сквозила затаенная обида человека, чью работу приехал проверять человек из Москвы. Я не стал сразу ничего говорить, лишь кивнул и подошел к большой карте, висевшей на стене где были нанесены условные обозначения наших частей. — вот, Федорович, товарищи, начал я, обводя взглядом собравшихся командиров. Я собрал вас не для того, чтобы критиковать. Судя по обстановке, правда, которую я видел в 50-м стрелковом корпусе, дела ваши обстоят далеко не самым лучшим образом. — Однако я собрал вас, чтобы сообщить, что ситуация требует немедленной корректировки плана наступления. В воздухе повисло напряженное молчание. Гордов едко хмыкнул. План утвержден ставкой. Войска сосредоточены, артиллерия на позициях. Какую еще корректировку предлагаете, товарищ Жуков? Перенести наступление? — Не только. — Холодно парировал я. Предлагаю его выиграть. А для этого ваш план, товарищ Гордов, не годится. Вы планируете наносить удары по всему фронту 50-го и 19-го корпусов, распыляя силы? Финны же не дураки. Они пропустят наши дивизии вглубь лесов, а потом, ударив во фланге, по частям перекроют их на узких дорогах, как перекрывают горлышко бутылки. И я ткнул пальцем в карту в район станции Хиитала. Главная цель сейчас — не захват территорий, а разгром живой силы противника и прорыв его укреплений. Для этого нам нужен не веер ударов, а один, но зато сокрушительный. И чем бить лучше? Растопыренными пальцами или кулаком? Тут ответ вполне очевиден. А потому предлагаю создать ударную группировку на стыке... Пятидесятого и девятнадцатого корпусов. Сосредоточить здесь артиллерию. Все шестнадцать полков. Три дивизиона большой мощности. Сюда же десятый танковый корпус, не размазывая его по фронту. Яковлев мрачно покачал головой. Это опасно. Фланги оголим. Фины могут контратаковать. Ну и пускай контратакуют, отрезал я. На подготовленных позициях под ударами нашей авиации мы их перемелим. А пока их резервы будут связаны на флангах, наш ударный кулак проломит их главную полосу обороны. Двадцатая танковая бригада, входящая в 19-й стрелковый корпус Камдива Старикова, в текущем плане предназначена для поддержки пехоты в лобовых атаках. Это гибель для танков. Они просто станут легкими мишенями для финской пехоты с бутылками с зажигательной смесью. А танки должны использоваться для развития прорыва после того, как артиллерия и пехота вскроют оборону. Присутствующий на совещании член военного совета Камбрик Клементьев, до этого молчавший, вмешался, и его голос звучал сухо и догматично. «Ваш подход отдает излишним технократизмом. Решающую роль играет моральный дух бойца» а не количество стволов на километр фронта. Моральный дух бойца, товарищ комбриг, жестко парировал я, — резко падает, когда он по колено в снегу в шинелишке замерзает под огнем из дота, который наша артиллерия не может подавить, потому что бьет по площадям. Я был в 50-м СК. Бойцы не готовы. Никто не учил их, как штурмовать укрепления в зимних условиях. Мы должны потратить оставшиеся дни не на политучебу, а на создание штурмовых групп, на тренировки по взаимодействию пехоты, саперов и артиллерии. Я обвел взглядом зал, встречаясь глазами с командирами. — Ваша авиация, все вот, Федорович, — я повернулся к Яковлеву. — 644 самолета. Это огромная сила. Но она будет бесполезна, если продолжит бесцельно летать над лесами. Нужны конкретные цели, узлы связи, штабы, перегрузки дорог, выявленные доты. Для этого нужна воздушная разведка и грамотные авиановочки. Гордов до этого молча слушавший не выдержал. — Вы предлагаете за три недели перечеркнуть всю проделанную работу, создать новую структуру управления, новые планы взаимодействия. Это просто утопия. — Это необходимость. — рыкнул я. — Альтернатива — умываться кровью, а потом через месяц доложить товарищу Сталину, что мы не смогли пробить оборону белофинов, имея тройное превосходство в силах. — Выбор за вами, товарищи. Либо начинаем работать по-новому, либо я немедленно докладываю в Кремль о профессиональной несостоятельности командования армии. После этих слов в классе стало так тихо, Чтоб было слышно, как потрескивают дрова в печке голландки. Яковлев и Гордов переглянулись. Они понимали, ставка сделана, и отступать было некуда. Яковлев тяжело вздохнул и первым сломал лед, образовавшийся между мною и штабом. — Ну, хорошо, Георгий Константинович, — произнес он сдавленно. — Ваша логика имеет смысл. Гордов, к утру мне на стол новый план операции. На основе предложений товарища Жукова. Комбриг Гордов, бледный от ярости и унижения, коротко кивнул. Я понимал, что сломал их сопротивление лишь временно. Но и этого было достаточно. Вот теперь предстояло самое трудное — заставить эту махину сдвинуться с мертвой точки. Война была уже не за горами, а нам предстояло за несколько недель научиться воевать заново. Штабисты поднялись со своих мест, сгрудились у стола с картами и начали предлагать свои идеи. В рамках моей концепции. В этот момент квакнул телефон. Связи снял трубку. комкора Жукова, Москва.